Глава двадцатая Перикл застонал. Болело все. Ощущение, когда он открыл глаза, было такое, будто кто-то вонзил нож в мозг. Где он? Смутно вспоминалось, как он маршировал и пел. Маршировал? Голова пульсировала в такт сердцу. Кто-то стонал. Кто? Только бы не он сам. Он лежал на деревянной скамье, отполированной, гладкой и смазанной маслом. Изголовье украшал резной резвящийся дельфин. Перикол узнал что видел где-то похожего. Да, таких скамей там были тысячи, но вспомнить, где именно, не получалось. Образ просто засел в памяти и никак не вязался с каким-либо воспоминанием. Стон повторился, и теперь Перикол уже не сомневался, что источник его не он сам». Рядом что-то зашуршало, зашевелилось. Ворох замызганного тряпья развернулся, и из него выбрался человек — Анаксагор. За именем потянулся шлейф воспоминаний. Ну да, они же сидели и разговаривали. Там еще были Зенон и Эсхилл. Они что-то обсуждали. Перикл помнил, что наслаждался беседой. Столько новых мыслей, идей. Проснувшееся беспокойство заставило его оглядеться. Так и есть, театр. Справа и слева широкой дугой растянулись скамьи. За спиной виднелся Акрополь. Лежа под огромным открытым небом, он чувствовал себя ничего не значащей песчинкой. Судя по пятнам на хитоне, кого-то вырвало прямо на него. Левая рука заботливо обнимала кожаный мех, в котором что-то еще булькало. Пахло кислятиной, то ли прокисшее вино, то ли его собственное дыхание. — Надо искупаться, — объявил Анаксагор. — Пойдем, — «Зенон в фонтане!» Произнесенные вслух слова, как будто вытолкнули Перикла из тумана. В глазах прояснилось. Он поднялся, пошатнулся и, чтобы не упасть, ухватился за голову дельфина. Он что, утонул? Анаксагор оглянулся через плечо. На сцене действительно стоял фонтан с лежащим в нем мужчиной. Одна нога высовывалась из чаши, другая оставалась невидимой. «Не думаю», — изрек Анаксагор. — Там нет воды, там все, — махнул он рукой, — не настоящее. Фонтан — дворец в Персии, понимаешь? Перикл медленно моргнул, раз — другой. С каждым глотком воздуха мир приходил в свое обычное состояние и уже не качался. Одновременно с возвращением в реальность пришло осознание двух неопровержимых истин. От него ужасно воняет, и он жутко голоден. Потрогав лоб, Перикл нащупал припухлость. «Я... дрался?» Анаксагор пожал плечами. Жест напоминал качание ветвей, как будто под одеждой у него было не два плеча, а больше. «Не всерьез! Вы с Зеноном дрались тупыми мечами! Ты говорил, что проучишь этого недоростка, покажешь, что такое афинская подготовка!» Анаксагор повеселел, и Перикл улыбнулся, и тут же поморщился от боли в рассеченной губе. «Как я понимаю, победа досталась не мне», — сказал он. «Зенон очень быстрый, как гадюка. Однако он упал со сцены, и в наказание ему пришлось выпить целый бурдюк неразбавленного вина. Отсюда и фонтан». «Это я помню», — восхищенно воскликнул Перикл. «Ты не можешь вытащить его оттуда? Городская стена... Вон там, на юг. Прямо за ней река. и Я собираюсь окунуть в нее голову, освежиться». «А еще там должна быть таверна, недалеко от Итонских ворот. Мой отец любил ее жареную рыбу». При мысли о жареной рыбе у него громко заурчало в животе. Перикл ухмыльнулся. «Они взывают ко мне или мой желудок к ним, не знаю. Как думаешь, таверна будет открыта в такую рань?» «Уже почти полдень, так что да, полагаю, она уже открыта», — сказал Анаксагор. Они обернулись на звуки из фонтана». Проклятие и ворчание. Зенона удалось перелезть через край, отломив при этом часть бортика. Теперь он стоял в замешательстве, держа в руках раскрашенную деревяшку, которая определенно не была фонтаном. «Где — Где эсхил внезапно спросил Перикл, оглядываясь по сторонам. — А Эпикл? — эсхил отправился за своим последним произведением, — сказала Ноксагор. — Помню, это было на восходе. Потом я задремал. «Эпикл предпочитает спать в своей постели. Если его нет здесь, значит, он там, через одну или две улицы отсюда». «А почему я в фонтане?» Со сцены подал голос Зенон, задумчиво озираясь. «Это наказание или награда?» «Награда», — заверил его Перикл, вспомнив, как они входили в город с мехами вина и факелами в руках. Их было около дюжины, но под утро большинство разбрелось по домам. Остались только Анаксагор и Зенон, но он с удовлетворением осознал, что думает о них, как о друзьях. «Мы собираемся окунуться в реке, а потом отправиться за жареной рыбой», — сказал Анаксагор. «В таком порядке». Зенон выпрямился, явив себя во всей красе, что ни на кого не произвело впечатление. С нарочитой осторожностью, положив отломанный край бортика в чашу фонтана, он отступил и попятился. «Хорошо. Мне тоже нужно пройтись, освежить голову». «Чувствую, пока спал, она у меня распухла». Анаксагор попытался что-то сказать, но Зенон поднял руку. «Не надо, не пытайся меня убедить, что это не так. Я чувствую, какая она тяжелая, а меня и без нее ноги едва держат. Может, уменьшится в холодной воде?» Уходя, Перикол оглянулся. За поднимающимися ряд за рядом с скамьями виднелся Акрополь, известняковая гора с разрушенными храмами на вершине. Некоторые настаивали на том, чтобы оставить руины в таком состоянии, как напоминание о персидском вторжении. Но в Афинах ничто не стояло на месте. Шаткие стены приходилось валить, зацепив крюками, а на их месте возводить прочные. При этом разбросанные камни уносили вниз в город, чтобы использовать для домашних нужд. Наверху рабочие, отдыхая от трудов, перекусывали мясом и хлебом. Вокруг себя он увидел странные, раскрашенные лестницы и стойки с панелями, с помощью которых сцена превращалась в луг, крепость или корабль на море. Когда-то перекол сидел на этих скамьях со своим отцом и двенадцатью тысячами афинян, и воспоминание об этом ясно запечатлелось в памяти. Он никогда не выходил в город через саму сцену, и теперь мысль об этом вызвала улыбку. Отец ушел, и оставленная его смертью рана еще не затянулась, Но Перикол обрел то, что любил, и воспринимал это как чудо. Афина, несомненно, любила своих сыновей. Он чувствовал будущее, если только это не было неким эффектом, вызванным излишком вина и чересчур ярким солнцем. Он был сыном Архонта и стратега. Он прошел военную службу. Чтобы стать во главе Афин или даже мечтать об этом, нужно стать известным. Перикол снова улыбнулся. Он и впрямь вернулся домой. Переполненная таверня, где маленькая компания расположилась за столом, было так шумно, что они едва слышали друг друга. Посвежевший, с мокрыми волосами Перикл ожил и взбодрился. В одно ухо попала вода, и теперь он то и дело похлопывал по нему ладонью. Скамья вдоль стены освободилась, когда другая группа поднялась и двинулась к выходу. На вакантные места претендовала компания горшечников, но Анаксагор и Зенон, проявив решительность и твердость, отстояли свое право сидеть. Теперь горшечники, вынужденные есть и пить стоя, бросали в их сторону злобные взгляды. В таверне у городской стены витали густые запахи пота, еды и старого вина. Нервные подавальщики и подавальщицы проталкивались сквозь возбужденную толпу, принимая заказы и разнося блюда, составленные горками по шесть-семь штук. Перикол уже заказал жареную рыбу. Три блюда прибыли в полном золотистом великолепии, уложенные высокими пирамидками вместе с закупоренной амфорой, мисками для смешивания, двумя кувшинами и набором глиняных чашек. Осколки битой посуды хрустели под ногами. Уклоняясь в толпе от тычка локтем в бок перекол наткнулся на стену. Да, атмосфера здесь была иная, чем на симпозиуме, с его музыкой и вежливым смехом. В шаге от них мужчина плотного телосложения описывал драку с соперником-каменщиком. Повествование шло на юмористической ноте, говорил рассказчик громко, товарищи его то и дело смеялись, так что не меньше половины находившихся в пределах слышимости посетителей оказались невольными слушателями, И когда главный персонаж описал бессильную ярость своего противника, вдруг послышались смешки. «Клянусь богами! Он был вдвое меньше меня! Это было все равно, что ударить рассерженного мальчишку!» Зенон, оторвавшись от тарелки, бросил на него недовольный взгляд. «Но потом он кинулся на меня, размахивая руками, такой раскрасневшийся и надутый, что я рассмеялся и едва мог отбиваться. И чем больше меня пронимал смех...» тем сильнее он злился», — продолжил рассказчик. Он усмехнулся, вспоминая что-то, и окружающие улыбнулись вместе с ним. После купания в реке, утолив голод, Перикл чувствовал себя намного лучше. Неспешно пережевывая пищу, он раздумывал над тем, как бы получше изложить идею, пришедшую ему в голову прошлой ночью или даже раньше. «Вот ты где!» — произнес знакомый голос. Сквозь толпу пробирался Эпикл, за которым по пятам следовал Эсхил. Ни тот, ни другой не знали, что каменщик излагает финал эпизода, и крик Эпикла перекрыл последнюю реплику рассказчика. Прижатые к столу, они повернулись спиной к каменщику, и Эпикл схватил с блюда кусок жареной рыбы, сунул его в рот. «Эй, поосторожнее!» — прорычал каменщик. Эпикл пропустил совет мимо ушей. Эсхил же оглянулся и, отметив широкие плечи и тяжелый подбородок, мужчины пожал плечами. — У меня предложение для тебя, Перикл. Здесь есть куда присесть. Между тем Эпикл увидел освободившийся табурет и, подцепив его ногой, подтащил поближе. — Я же сказал, поосторожнее! — повысил голос каменщик. Эпикл и Эсхил одновременно обернулись, и в тот же момент... Перикл, Зенон и Анаксагор встали как один, хотя их возможности ограничивал прижимавший их к стене тяжелый стол. Анаксагору пришлось сгорбиться, поскольку его огромная голова упиралась в балку. Не колеблясь ни мгновения, Эпикл ткнул мужчину в горло двумя выставленными пальцами. Приём считался эффективным, но грязным, поскольку презрение к противнику в нем было больше, чем чего-либо другого. Пострадавший схватился за шею и уставился на обидчика разинув рот. Прежде чем он смог ответить, эсхил вцепился ему в бороду левой рукой, а правой врезал в лицо, повергнув противника на пол. В таверне стало заметно тише. Перикл ждал, высматривая, не пошевелится ли кто. У сбитого с ног каменщика определенно были друзья, но сколько. Один из них гневно вскинул руку и потянулся к Эсхиллу. В ответ Эпикл выхватил нож и прижал острие к подмышке заступника. Все замерли. «Почему бы тебе не вывести друга, подышать свежим воздухом?» — предложил Эпикл. Тот, к кому он обращался, медленно повернулся и увидел перед собой суровое лицо и безжалостные глаза. Оглушенный каменщик издал невнятный сердитый звук и попытался встать. Его друг посмотрел вниз и неприятно усмехнулся. «Храбрец, когда вас много! Бьешь человека, когда он не ждет, да?» «Посмотрим, как справишься, когда мой приятель поднимется!» Хозяин таверны громогласно потребовал от участников конфликта удалиться. Между тем толпа успела потерять интерес к происходящему. За столами возобновились разговоры, люди торопились закончить с едой и вернуться к работе. Семьи ждали от них денег. Но рядом с тем, кто вступил в спор, с Эпиклом оставалось человека три или четыре — Эти суровые парни интерес к ссоре не потеряли, поскольку, как избитый с ног эсхилом, принадлежали к бригаде каменщиков. Перикл сглотнул. В Афинах люди умирали из-за гораздо меньшее. Он опустил руку к поясу, но подаренного кимоном Каписа на месте не было. Боевое оружие осталось дома. По правде говоря, драка, закончившаяся смертельными ранами, принесла бы проблемы, даже если бы он не получил ни царапины. Скандал такого рода мог положить конец его карьере еще до того, как она по-настоящему началась. За этой мыслью последовали слова. «Как вам не стыдно угрожать ветеранам марафона и Соломина?» Посетители таверны повернулись на голос. Каменщики смущенно нахмурились. «Мы пришли сюда поесть и поговорить о делах, а не устраивать заварушку», — продолжил Перикл. «Эсхилл состоял в фаланге при марафоне. Эпикл был с ним». Они вместе выходили в море при Соломине и убивали персов. Я сам это видел, потому что был мальчишкой, и меня оставили на берегу с семьей. Я видел, как таранили, сжигали и топили персов. Вот это была война! Не какая-то заварушка в таверне! — Убери нож, Эпикл. Эсхил, извинись перед человеком, которого ударил. Перикл указал пальцем на каменщика. Тот уже поднялся с пола и стоял, набычившись и чуть покачиваясь, и слушал. «Я куплю тебе вина, но это все, что ты получишь от нас», — твердо сказал Перикл и громко, чтобы его услышали все присутствующие, добавил. «Иди своей дорогой, пока никто еще не пострадал!» На мгновение воцарилась тишина, которую разорвал всплеск смеха. Напряжение спало, Эпикл убрал нож. «Кто этот щенок?» — спросил каменщик, потирая подбородок в том месте, куда пришелся удар Эсхила. «Сын Ксантипа!» — ответил Эпикл. Те, кто услышал это, замолчали. Никаких шуток не последовало. Каменщик побледнел и, забыв про ноющий подбородок, шагнул вперед. Эпикл едва не схватился снова за оружие, но вовремя понял, что угрозы нет. — Правда? Ты его сын? Архонт Ксантип был великим человеком. Если ты его сын, я возьму твою руку в знак мира. — Как тебя зовут? — спросил Перикл. Это выражение он уже видел на лицах людей, которые служили вместе с его отцом и у самого Эсхила. В их присутствии он всегда испытывал неловкость и гордость, в равных долях, как в крепком вине. «Таланос из Леонтидов, Куриос! Я служил с твоим отцом на флоте, сражался при Соломине!» Он протянул руку и пожал ее. Рука у каменщика была крепкая и шероховатая, словно грубая рукавица. «Ты тоже служил с его отцом?» — спросил он у исхила «Да, служил. Тогда я буду считать за честь, что ты сбил меня с ног. Ты скор на гнев, мой друг. Понимаю». Эсхил кивнул, но бдительности не утратил. Снова послышались невнятные бормотания, кто-то указал на кого-то пальцем. «Э, тут вроде бы был разговор, что ты поставишь нам вина», — добавил Таланос. Перекол вздохнул. Желудок только начал успокаиваться, и вот он поднял руку, чтобы им принесли еще чаш. Солнце коснулось верхушек гор, которые Повсаний знал всю свою жизнь. Здесь был его дом. По этим склонам он бегал тысячу раз. Годы занятий, подчинение дисциплине закалили его настолько, что плоть стала дубовой, а каждая кость — железной. Более того, он научился руководить другими, результатом чего стала победа при платеях Столкнувшись с сильной бурей, он не дрогнул. Он был спартанцем. Павза немедленно выдохнул, глядя, как солнце бросает пурпурные и золотые полосы на его любимые холмы. Шаги прервали размышления, и сердце забилось быстрее. По тропинке из города шагал Тисамин. Они позволили его другу вернуться, но остается вопрос. «Хорошая это новость или плохая?» Ответа у него пока не было. Довольным Тисамин не выглядел, и настроение повсания омрачилось. Его будущее было написано на лице прорицателя. «Мне жаль», — сказал Тисамин, останавливаясь у арки, ведущей к Медному дому. «Эфоры проголосовали. Они не позволят тебе уйти. Я попросил обоих царей вмешаться. Думаю, сын Леонида доволен, что дошло до этого». Плистарх с трудом скрывал удовлетворение. Царь Леотихит сказал только, что это дело эфоров. Он умыл руки прямо передо мной. Павсани кивнул. «Они позволят тебе принести мне воды, еды. Если продержусь несколько недель, то, возможно, подам еще одно прошение». Он сам слышал, как безнадежно это звучит, но ничего другого не оставалось. Даже если бы Тисамин привел быстрых лошадей, оставался перешеек со стеной, которую охраняли спартанские войны. Никто не мог въехать на Пелопонез или покинуть его без разрешения властей. По крайней мере, так было в тот год. Возможно ли добраться до Аргаса? Наверняка там были корабли, которые могли бы забрать его. Тисамин, казалось, угадал его мысли. «Говорят, есть распоряжение, что никто не должен помогать тебе. Тот, кто ослушается, подвергнется такому же наказанию». — Я... не знаю, что сказать. Говорить с ними — то же самое, что говорить с камнем. Они как будто и не слышали меня. Я хотел сделать хотя бы что-то, заставить их изменить решение. Но у меня ничего не получилось. Повсаний протянул наружу руку. Кисамин взял ее и крепко сжал. — Кое-что я повидал. Жаль, что у меня не получилось добыть тебе остальные победы. — Не говори так, — сказал прорицатель. — Нет, все в порядке, — покачал головой повсаний Теперь я спокоен. Я знаю, что другого пути нет. Они стояли, разделенные границей храма, границей между жизнью и смертью. Чисамин открыл рот, но не смог ничего сказать. Оба обернулись, услышав еще одни шаги. повсаний прищурился, глядя в сторону заходящего солнца и на его лице отразилось изумление. «Это же...» Он вдруг улыбнулся, и на мгновение как будто снова стал мальчишкой. Мать его была старой, и ей было трудно подниматься по склону. Тисамин подошел, чтобы помочь ей, но она подняла руку и не подпустила его. Прорицатель в замешательстве уставился на нее, но она смотрела только на сына. «Спасибо, что пришла», — сказал Павсаний. Из всех живущих она значила для него больше всех. Все свои обиды и надежды он высказывал ей. Фиана знала его ребенком, и когда смотрела на него, возможно, все еще видела таким. Волосы ее посидели, и сама она сгорбилась с возрастом. Но сходство между ними было очевидным. Фиана приблизилась к храму, и Тисамин отступил в сторону». Женщина опустила руку в мешочек на поясе, и прорицатель подумал, не принесла ли она сыну немного вина или хлеба, рискуя прогневить эфоров. Вместо этого старуха вытащила один единственный кирпич и осторожно положила его поперек входа. Повсаний побледнел еще больше, так что его кожа стала похожа на воск. — Недостойный быть спартанцем! — сказала она. — Ты не мой сын! Позади нее на холм поднималась вереница людей. Большинство несли камни, другие размешивали в чашах известковый раствор. С ними шел и небольшой вооруженный отряд. Знакомых лиц Павсани не увидел, возможно, это была личная стража Плистарха, те, кто остался в Спарте, когда он ушел к Плотеям. Один из них жестом предложил старой женщине отойти и подозвал группу рабочих. Они пришли заложить вход в храм, запечатать беглеца внутри, догадался Тисамин. Павсани паник. «Уходи, мать! Не смотри на это!» Женщина вздрогнула, повернулась и пошла прочь от сына. За спиной у нее рабочие устанавливали тяжелые камни, скрепляя их раствором. Прочная стена поднималась выше и выше. Тисамину пришлось отступить, но он не сводил глаз с повсания, пока того не скрыли камни. Толпа стала расходиться, но стража осталась. Заняв позицию перед храмом и застыв, словно статуи, они смотрели на него. Собрав в кулак мужества, Тисамин подошел ближе и приложил ухо к стене. — Павсаний! Виноваты афиняне! Все это из-за них! Мне по-прежнему причитается три победы, и если на то будет воля богов, афины будут разрушены. Ты меня слышишь? Я клянусь! Ответа не последовало. Тисамин постоял еще немного, И спустился с холма